Во время полёта ему пришлось отметиться на трёх станциях слежения, но на каждой из них он зарегистрировался как «совершающий облёт галактики», и маршрут он старательно обдумал так, чтобы никто не мог знать, куда он попадёт. Самая обычная регулярная проверка данных станций слежения должна была выявить, что все три его отчёта ложны. Однако он рассчитывал, что до ближайшего контроля успеет закончить маршрут и исчезнуть.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 На сотню лет в полноценной жизни, но здесь на Лемности без врачей, пользуясь лишь услугами, далеко не лучшего диагноза, он знал, что будет счастливчиком, если дотянет до ста десяти, ста двадцати максимум. Шестьдесят лет одиночества и спокойная смерть в изоляции – вот все, чего он ждал от судьбы. Однако в его тихий уголок вторглись пришельцы, как они его выследили!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 Лишь животные населяли его. Мюллер насчитал примерно двадцать видов млекопитающих. Травоядные животные поселились в городских садах, а хищники жили в заброшенных домах и на охоту выходили в парке. Экологическое равновесие здесь было совершенным. Этот город напоминал ему Вавилон пророка Исаии: "Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся".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 «Город много лет никого не убивал. Уж он-то ими и займётся. Я в безопасности». И ещё он знал, что даже если они доберутся до него, то надолго тут не задержатся. Его недуг оттолкнёт их. Может, им и хватит ловкости одолеть лабиринт, но им не справиться с тем, что сделало Мюллера отверженным среди сородичей. «Убирайтесь прочь!» — произнёс он вслух.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 Но никаких окон не было. Поле было сплошным. Хостин проверил, нельзя ли пробить экран. Зонд сбросил выбранные места в веренице гранул. Поле уничтожило все их, из-за чего казалось, что над городом вспыхнуло яркое пламя. Ценою гибели нескольких механических кратов они убедились, что проникнуть в город через подземный туннель тоже нельзя.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 запомнится ему бесконечными равнинами, по которым гуляет осенний ветер. Он задавался вопросом, как же вообще такой живой, энергичный и полный человеческого тепла Дик Мюллер мог описать добровольного изгнание именно здесь, в нылам лабиринте. Затем он вспомнил, что произошло с Мюллером на Бетти Гидро-4, и признал, что такой человек мог иметь вполне конкретные причины обосноваться на Лемнисе.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 Однако каждого из роботов контролировал не только человек, но и компьютер. Причём Бордман и Хостин следили за ходом операции во всём её объёме. «Пусть начинают!» — распорядился Бордман. Хостин отдал приказ, и зонды вкатились в ворота города. Теперь, наблюдая на экране продвижения робота из его глаз, Раулинс в первый раз увидел, как выглядит зона H прямо за входом.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 За ними простиралась хорошо освещённая весёленькая площадь, по краю которой в воздухе висели словно бы мыльные пузыри. «Я уже на седьмой минуте, и всё ещё продвигаюсь вперёд, Чарльз», — сказал Раулинс. «Похоже, впереди вижу проход в зону G. Не следует ли тебе взять сейчас моего робота под контроль?» «Если продержишься ещё две минуты, я так и сделаю», — ответил Бордманн.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 передаваемым автоматическим аппаратом, висящим над лабиринтом. Аппарат передавал изображение расплющенного робота. Человека такая ловушка стёрла бы в порошок. «Моего робота пристукнули», — доложил он Бордману. — Шесть минут сорок секунд. «Как я и предполагал», — послышался ответ. «Два робота ещё в деле. Переключайся и смотри». На экране появилась базовая схема. упрощённый вид лабиринта с высоты птичьего полёта. Маленький крестик обозначал каждое из мест, где был уничтожен какой-то из роботов. Раулинс после короткого поиска нашёл место на границе между двумя зонами, где располагалась эта захлопывающаяся ловушка. Внутренне отметил, что его робот зашёл дальше, чем другие, и повеселился над собственной детской гордостью от этого открытия. Во всяком случае,